Глава 11 Рита. Новогодняя вечеринка. Семь лет назад. Я всегда любила удобную одежду, но, собираясь на вечеринку в честь наступающего Нового года, вынуждена была купить платье и туфли. На этом настаивала моя лучшая подруга. «Ри», — уговаривала она меня, — «ну мало ли кого ты там встретишь. У Тимура так много друзей и знакомых. Весь дом будет забит до отказа». Глядишь, и тебе кого-нибудь подыщем. Лина, опять ты за свою. Я закатила глаза. Ну а что тут такого? Подруга схватила меня за руку и принялась кружиться по комнате. Алина была счастлива, буквально парила от любви к своему Тимуру. Да ничего. Я плюхнулась на кровать. Ты снова будешь сватать меня, Данила, Анне, мне, не ему этого не надо. Рита, ты, видимо, шоры надел, рассмеялась подруга. Только слепой не заметит, как он пожирает тебя глазами. Ну-ну, в особенности, когда лапает за все причинные места очередную тупоголовую девицу. Я закрыла глаза, надеясь, что наше общение с Артемом сегодня сведется к минимуму. «Это все потому, что ты не отвечаешь ему взаимностью», — весело прощебетала Алина. «Тёмка, он такой, не знает, как вести себя с такими, как ты. Все ему обычно на шею вешаются, а ты нос воротишь». «Ладно, Лин, я присмотрюсь к кому-нибудь, но только не говори мне про Данилова, а то меня уже тошнит от разговоров о нем. Я изобразила рвотные позывы, на что подруга задорно рассмеялась. Мы помогли друг другу с прической и макияжем, надели платья, купленные специально по случаю новогодней вечеринки. В назначенное для нас время мы прибыли к Тимуру Покровскому. Разумеется, я, Лина, Тимур и Артём должны были собраться раньше поскольку нужно было накрыть на стол и превратить дом в новогоднюю сказку. Я возилась на кухне, пока Алина с Тимуром украшали гостиную. Данилов опаздывал, чему я была только рада, поскольку мне совершенно не хотелось видеть его и тем более разговаривать с ним. Линии я не рассказывала о нашей первой встрече с Артемом, А когда подруга говорила о том, что он заинтересованно смотрит на меня, я лишь про себя усмехнулась. Данилов ясно дал понять, что такие, как я, не в его вкусе. Я никогда не выглядела как одна из его красоток. Крайне редко носила платья, каблуки и падаун, не делала яркий макияж, потому что никогда не хотела быть похожей на расфуфыренную куклу. Естественная красота основное понятие, которое мне заложили мама с папой еще в детстве. И оценивая девушек Данилова, я понимала, по какой причине не вхожу в спектр его внимания. Горячая подоспела. Я открыла дверцу духового шкафа, чтобы достать свое ферменное блюдо. Знакомый голос рядом со мной чуть не испортил все мои приготовления, потому что я едва удержала противень с едой. «Помочь?» — усмехнулся Артём. Вероятно, моей реакции. «Из-за тебя мы чуть не остались без основного блюда». Я ловко переставила противень на стол, после чего закрыла духовой шкаф и повернулась к Данилову лицом. Мы оба, видимо, не ожидали подобной реакции друг на друга. Артём выглядел восхитительно. Черные брюки сидели идеально, а белая рубашка придавала элегантности. Данилов изменил стрижку и стал выглядеть еще притягательнее, чем раньше. Но главное, что я заметила, это его взгляд, в котором читалось восхищение, смешанное с заинтересованностью. Принарядилась Марго. Улыбка скользнула по губам Артема, а я в очередной раз закатила глаза. Из твоих уст это прозвучало как комплимент Данилов. Улыбнулась я. Не думаю, что ты мог бы выдавить из себя полноценные типа, вау, ты прекрасно выглядишь, или Рит, ты очень красиво сегодня, ну или еще что-то в этом духе. Уверена. Глаза Артёма сверкнули, а это, скорее всего, означало, что он что-то задумал. Абсолютно. Я уверенно кивнула. Проверим. Предлагаю спор. Весело произнес Данилов. Я доказываю тебе, что не тупоголовый придурок, а ты исполняешь моё желание. Если желание находится не у тебя в штанах, то я согласна, — сказала я. Боишься проиграть? Он вздернул брови. Нет, — я качнула головой. Просто с такими, как ты, даже, будь я уверена, на миллион процентов, лучше не спорить на то, что у тебя в штанах. А всё потому, что ты можешь повернуть любую ситуацию, даже проигрыш в свою пользу. «И то верно», — согласился парень. «Так что, по рукам?» «Ну, хорошо». Я пожала руку Данилову и уставилась на него в ожидании монолога. О том, какая я красивая и милая. Но вместо этого Артём развернулся и вышел из кухни. Мне оставалось лишь пожать плечами и продолжить приготовление для новогоднего стола. Вечеринка удалась. Ребята веселились до упаду. Данилова я не видела с момента того разговора в кухне. И, по правде говоря, была уверена, что он развлекался с очередной красоткой. За полчаса до Нового года Артём ворвался в гостиную, где все собравшиеся звенели бокалами и уплетали за обе щеки блюда праздничного стола. Было видно, что парень примчался с улицы, потому что щеки и нос были красными от мороза, а волосы взъерошены будто после шапки. Он присел на стул возле меня и улыбнулся такой искренней широкой улыбкой. Я вовремя спросил он, не сводя с меня глаз, которые после улицы казались и сине-голубыми. В его взгляде полыхал огонь, будто произошло что-то невообразимое. «Да, через полчаса будут бить куранты», — сказала я, делая глоток сока. «Где ты был?» «Скоро все узнаешь». Парень игриво подмигнул мне, после чего набросился на еду которую я уже успела положить ему в тарелку. «А ты заботливая», — подмигнул Данилов, тщательно пережевывая мясо, которое мне всегда удавалось на раз-два. «Хорошей женой будешь». Я едва не поперхнулась от его слов, но быстро сообразила, что Данилов пытается выиграть спор. «Пытаешься не проиграть?» — спросила я, глядя на большой экран телевизора, в котором известный певец исполнял веселую новогоднюю песню. «Я и не проиграю», — ответил парень и, промокнув салфеткой губы, вышел из-за стола. Данилов выключил телевизор, несмотря на всеобщее негодование, после чего подошел к стереосистеме. Заиграла медленная композиция, одна из тех, что довольно часто звучали в моих наушниках на повторе. Артем медленным шагом направился ко мне, не замечая вокруг красоток, которые практически прыгали к нему в руки. «Потанцуем». Он предложил мне руку, а я была так удивлена и смущена одновременно, что не сразу нашлась, что ответить. Просто вложила свою руку в его, и через мгновение мы очутились в центре огромной гостиной. Вскоре все остальные последовали нашему примеру. Для меня это был не просто танец. Я чувствовала, как мое сердце стучало в бешеном ритме, выпрыгивая из груди. Его близость воспламеняла меня. Но мне не хотелось думать, что все это происходило только из-за пари. Мечтала о том, что Артём пригласил меня на танец, потому что я действительно была ему симпатична. Но в память постоянно врезались те обидные слова, сказанные в первую встречу. Улыбка на моем лице померкла, и я попыталась вырваться из его объятий. «Рита, что случилось?» Данилов ещё крепче прижал меня к себе. «Посмотри на меня» скоро будут бить куранты пора вернуться за стол я не нашла в себе сил поднять на него глаза ребята кто-нибудь включите телевизор скомандовал артем и усмехнувшись добавил мы не можем без курантов идем неуверенно пробормотала я мы можем послушать их и здесь не отрываясь от меня прошептал артем мне на ухо я хочу загадать желание упрямо сказала я На самом деле мне срочно нужно было освежиться, потому как близость этого парня сводила меня с ума. «Тогда идем, ответил он и, крепко сжав мою ладонь, потащил к столу. Парень не растерялся и налил в бокал игристого, но, увидев, что я качнула головой, заменил содержимое яблочным соком. Ребята суетились, наполняли свои фужеры и тарелки, но, когда прогремел первый удар, все замолчали, слушая приближение Нового года. «С Новым годом, Рита!» Едва слышный шепот коснулся моего уха. Губы Артёма находились в обжигающей близости к моей шее. Я невольно сглотнула, после чего повернулась к нему. И это стало роковой ошибкой. Я утонула в глубине голубых глаз, позволяя себе расслабиться и не думать о том, что будет завтра. Парень легким движением губ прикоснулся к моим, и весь мир для меня перестал существовать. Я не слышала громких криков, «С Новым годом!» Я не видела никого вокруг. Здесь были только он и я. Артём забрал мой бокал и поставил на стол. Рид, давай сбежим отсюда». Его рука коснулась моей щеки, и я смогла лишь нервно кивнуть, потому что в этот момент хотела остаться с ним вдвоем. Я хотела раствориться в той близости, о которой мечтала с самого первого дня, как увидела его. «Нужно предупредить Алину», выдавила из себя. «Тимур в курсе, что мы надолго не задержимся», — ответил Данилов. «Ты рассказал ему о нас?» — взволнованно спросила я. «Нет, я просто сказал, что отвезу тебя домой. Да и уверен, ему сейчас не до нас», — усмехнулся Артём. «Тогда поехали. Я только заберу свою сумочку». Пролепетала я и выбежала из гостиной.